Часть первая. Баатр. Глава первая. Май 1884 года. «Тер-тер!» — поскрипывала телега. Два Мерина, Хар и Халюн, трусили по степной накатанной дороге. Куда ни кинь взгляд, ничего, кроме жестких кочек рыжеватого типчака — до сизых кустов неопрятной черной полыни, недовольно шевелившийся под астраханским суховеем. Разморенный баатар сидел на сенной постилке между наряженными в праздничные платья матерью и старшей сестрой и дремал время от времени, утыкаясь лицом в потную спину правившего повозкой отца. Выехала семья из Хатона, стоянки юрт семей из одного рода, еще до рассвета, чтобы к полудню прибыть в Потаповскую станицу. Но на полпути отвалилось колесо, пришлось чинить, а потом отец взял пук сена, поджег и тщательно окурил телегу, бормоча заклинание «Пусть дурные знаки уйдут с дымом!» Эх, ускакать бы поутру вместе со старшим братом, да Баатр годами не вышел. Новый бешмет, пошитый на вырост, собирался складками на спине, Но Батр терпел и лишь время от времени привставал, высматривая железную крышу Балдыр-Хурула, буддийского храма. Пары, исходившие от земли, играли с Батром в обманки, ему уже раза три казалось, что белая трехярусная каменная кибитка маячит на горизонте, но нет. Заскучавший Баатр обхватил коленки и тут же получил замечание от матери — нельзя так сидеть. Сиротой останешься. Баттер снова сел прямо, заткнув большие пальцы за поясной ремешок и растопырив локти. Это не понравилось старшей сестре. Его локоть упирался ей прямо в ребро. Отец обернулся, улыбаясь: "Что, сынок? Тяжело на женской половине? Садись рядом со мной" и подвинулся в бок. Баатр тут же перескочил вперед, угнездился на камышовой рогожке, облокотился о край телеги и, обернувшись, с торжеством посмотрел на старшую сестру. Да только попусту. Та достала из кармана зеркальце и стала разглядывать свое лицо. Мать принялась воспитывать сестру. Нельзя при таком солнце доставать зеркало. Пустишь ненароком солнечного зайчика, ослепишь души ушедших. Собьешь их с пути в страну блаженства. — Вот женщины! — посмеивался в и отец. — Если их посадить неподвижно, обязательно начнут языком чесать. — Увидят сегодня наших детей мои братья и будут говорить, ах, какие у нас невежественные племянники, вести себя не умеют! — объяснила свою тревогу мать. — За один раз всем правилам не научить! — заметил отец. Вы же говорили, что у этого мальчика отличная память, — возразила мать. Запомнил же семь поколений ваших предков, а запреты никак не может запомнить. Вот его старший брат Бембе уже в семь зим соблюдал все запреты. Если что с этим мальчиком не так, — прервал ее отец, — это потому, что с верблюдом младенцем упал. При перекочевке, помнишь? Баатр слышал, как мать сзади кекнула, будто подавилась, и замолчала. Баатру стало жалко ее. Знал Баатр. Не со зла она его тогда уронила, а от слабости. Скрипела телега, отфыркивались кони, верещали в траве насекомые, посвистывали, заметившие опасность суслики, да тонко пощенячьи тявкал беркут. «Отец!» Хотите, я повторю про мои семь колен? предложил Баатар. Отец молча кивнул. Баатар растопырил пальцы и глядя на них начал: Я, Челункин Баатар из касты ханских служивых аркитеней из рода Зюнгар, второй сын табунщика Агли, внук кузнеца Бааву, что на морозе ломал подковы, правнук гончика, что сражался в Крымской войне с турками, праправнук героя Элу что погиб под Москвой в войне с французами, праправнук Менке, что ходил на поляков под генералом Суворовым. Пальцы на одной руке закончились. Прапраправнук Церена, что дрался с персиянами султана Махмуда, прапрапраправнук Замбо, что Аюка-хан отправил на Дон по просьбе царя Петра для сражений с татарским Мурзой Чарасланом. Победоносно закончил перечисление Баатр. Отец одобрительно похлопал его по плечу. Баатр мельком взглянул назад. Мать смотрела в сторону, но вокруг глаз собрались довольные морщинки. «Отец, а почему ни вы, ни дед Бааву ни с кем не воевали?» — поинтересовался Баатр. Отец досадливо прокашлялся. «Так войны кончились. Победил всех белый царь. А тогда зачем наш Бембе каждый день лазу рубит?» Жик-жик, жик-жик. А вдруг новая война? Соберутся старики. Кого выставлять, чтобы хоть он не посрамил? А скажут, вот, челункин бембе из достойного рода и конник хоть куда, и рубака что надо. Дадут ему коня наилучшего, пику и ружье. Возьмет он дедову шашку и на войну. И приумножит славу нашего рода. как мать забубнила молитву. «Не хочет мать, чтобы война», объяснил Баатру отец, «а того не понимает. Если не для войны, для чего, царю, казаки? И зачем тогда наши кони? На них землю не вспашешь». «А эту землю, — указал отец на тверть под конскими копытами, и дракон Лу не расковыряет». Эй! «Зачем вы небесного духа по имени называете? Грозу накличете!» — расстроилась мать. «Джаху, Джаху! Подальше от нас!» — на всякий случай пробормотал отец, хотя на белесом полуденном небе не виднелось и крохотного облачка. Абаатр стал думать про дракона Лу. «Если убьет дракон Лу молнии человека, этот человек — божий избранник». Только зачем убивать человека, чтобы его избрать? Если изберут старики брата Бембе, пойдет он на войну. Если пойдет брат на войну, он будет убивать людей. Если убьют брата, он станет героем, и его будут славить потомки. Только не будет у брата потомков, потому что нет у него жены, а без жены детей не бывает. Проснулся Баатр. когда солнце уже садилось за горизонт. Привстал в телеге, огляделся. Коней в упряжке не было, видно, отвели пастись. Поставлены малые кибитки, все входом на восток. Тлели в кострах кизяки, и женщины, весело перекликаясь, варили джомбу, чай. Кругом телеги, люди, лошади, коровы, овцы. Первый раз видел Батер столько живых существ в одном месте. Как найти своих в такой кутерьме? Обернулся Баатр в поисках знакомых лиц и замер. Перед ним высился Балдыр-Хурул. Баатр его сразу узнал по отцовскому описанию. Три яруса, каждый в две высоты большой кибитки, только не круглый он, как кибитка, а угловатый, как сундук. Один сундук, поставленный стаимя внизу, средний поменьше на нем, а третий еще меньше, на втором. И сверху пика сверкает, цветом хурул, как топленое масло. А какие у него окна! Нижние размером с телегу, повыше размером с одеяла, и стекла все отливают золотом. «Эй, Батырка! Что стоишь, как байбак после спячки? Дядья тебя увидеть хотят!» — услышал Баатр за спиной веселый голос Бембе. Баатр медленно отвел глаза от Хурула. — Поторопись, они арки уже выпили, подарки раздают, — понизив голос, сообщил гембе Вот, смотри, — вытащил из поясного мешочка большую серебряную монету. Баатр спрыгнул с телеги, отряхнул налипшее сено, поправил на голове шапку и поспешил за братом. их кибитка была самая ближняя, с поднятым пологом. Масляный светильник бросал красноватые блики на лица захмелевших мужчин, расположившихся на белой кашме. Мать сидела тут же, как и положено слева, и лицо ее сияло, так довольна была она долгожданной встречей. За спиной матери пристроилась старшая сестра, и когда Батер вошел в кибитку, Она украдкой показала ему серебряные колечки на обоих мизинцах. дидья подарили», — понял Батер. Батер в первый раз видел своих дядьев. Хатон, из которого засватали его мать, был далеко, и пути перекочевок не пересекались. Только на праздниках да на ярмарках, куда съезжался народ со всех окрестностей, порой за сотни верст, могла мать увидеться со своей родней. Лица у материных братьев похожи. Вытянутые, нижняя челюсть продвинута вперед, носы длинные, к концу закругленные. Сильно отличались они от круглого, как полная луна отцовского лица и смахивали чем-то на морды лошадей. Баатр встал слева от входа, как и положено младшему мальчику. Отец с половником Цацуром в руках – разливавший по парадным кленовым чашкам только что сваренную арьку, поднял глаза. — А, Батырка, подойди к своим дидьям, — велел он. Баатра обошел отца сзади и подошел к дидьям справа, сел на оба колена, как подобает ребенку перед взрослыми. Оба стали разглядывать батра, словно он жеребец. — Это тот Батырка? — которому я первую прядь отстригал, — спросил дядя, что постарше. — Он самый, — подтвердил отец. — Наша порода взяла, — гордо сказал старший дядя, похлопав Баатра по плечу. — Точно, — подтвердил младший дядя, протянул руку и тоже постучал Баатра по плечу. Баатр ужаснулся. Неужели и у него вместо лица конская морда? Нужно будет попросить у старшей сестры зеркальце и посмотреть. — Нет никого ближе, чем дядя со стороны матери, — радостно засмеялся старший дядя. — Вырастешь, кто женить тебя будет? — Я. — Запомни. — А пока вот тебе. Старший дядя протянул монетку. Монета была меньше, чем у Бембе. Младший дядя тоже протянул монетку. — Две. — Две маленькие лучше, чем одна большая. Баатр зажал кругляшки в ладони. — Я не забуду вашей доброты, — пробормотал Батер слова, которым научила его мать. Отец протянул чашки с Арькой и Дидьям, мужчины взяли чашки и принялись благожелать. Начал старший. — Пусть впредь идет Батер белой дорогой, не встречая на своем пути ни болей, ни обид. Пусть не последним он будет в роду, Пусть всегда окружает его большая и дружная семья. Выпил и поставил чашку перед собой. Баатр думал о том, Хватит ли двух монет на большой пряник. Он бы всех угостил. «Ну что ж, Баатр, — продолжил младший из дядьев, — Слушайся, свою мать, Следуй за старшим братом, Прославляй род предков». «Пусть тебя уважают, пусть мысль твоя будет быстра, пусть будешь ты к искусству способен, к учебе прилежен, к работе исполнителен, встроен, как сандаловое дерево, спокоен нравом, на все руки мастер. Следуй за отцом, будь ровней с друзьями, чтобы ноги до стремян доставали, чтобы руки до поводьев доставали, чтобы всегда с добычей приезжал». «Пусть прославится твое имя в Аймаке и в краю!» И тоже выпил и поставил чашку перед собой. «Пусть ваш рот будет в масле!» — сказал отец в ответ на благопожелание. «Иди сюда, сынок!» — позвала мать Баатра. Баатра поднялся с колен и, обойдя дяди сзади, подошел к матери. «Сейчас монеты в край его бишмета зашьем на счастье!» объяснила мать и протянула руку за деньгами. «Доставай, дочка, иголку с ниткой», — обернулась она к сестре. «Не выйдет купить пряник», — понял Баатр, «но счастье, наверное, лучше». А старшая сестра уже доставала из поясного мешочка маленький ножичек и катушку черных ниток с заткнутой в них иголкой. Баатр подавил вздох, отдал матери деньги, снял бешмет и протянул сестре. «Стемнело уже, пора идти», — сказал старший из дедьев. «Побудьте с нами еще», — попросил отец. Отец всегда уговаривает гостей побыть еще, сколь бы долго они не засиделись. А ведь и подарки уже подарили, и арька кончилась. «Тут один знаменитый Джангарчи из Волги приехал», — сказал младший из дедьев. «Послушать хотим». «А ведь летом джангар не исполняют», — возразил отец. «Может, и споет, если люди очень попросят. Праздник, мы под защитой Будды Бакши». «Тогда и я с вами», — сказал отец. «Бембе, ты пойдешь?» «Да вот», — замялся Бембе, «ведь неизвестно, будет ли исполнять, а у наряженного тополя танцы». «Отец, а можно мне с вами?» Обмирает от собственной дерзости, попросил Батер. «Идем», — разрешил отец. «Чувствуешь, что про Баатров богатырей сказывать будут?» Батер ничего такого не чувствовал, просто не хотел оставаться с женщинами. Мужчины поднялись и, пошатываясь, вышли из кибитки. Бембе почтительно стоял у двери, пропуская старших. «Батырка!» — позвала мать. «Подожди! Бешмет обратно надень!» батер торопливо стал натягивать одежку. «Если мужчины пойдут в карты играть, прибеги, скажи мне», — понизив голос, попросила мать. «А то в прошлом году твой старший дядя все, что от продажи шкур выручил, проиграл на ярмарке. А там был и твой куш. Будут пьяные играть, проигрывать. На что тогда свадьбу делать тебе? Прибеги, скажи мне, ладно?» «Ладно». Согласился Батер, чтобы мать не расстраивать. Последнее это дело женщинам на мужчин доносить. Не будет денег на свадьбу, украдет невесту и все. Да и не скоро ему жениться. Сначала будет жениться Бимбе. Вот пусть он и следит, если хочет. А Бимбе не хочет. Он на танцы собрался. Еще раз кивнув матери, Батер бросился вслед за взрослыми. Джангарчи поставил кибитку у подножия кургана. Вокруг большого костра уже собрались мужчины. Издалека видны были высокие квадраты шапок, какие носили старики. «Стариков много!» — обрадовался старший дядя. «Не может Джангарчи их не уважить! Вдруг им уже умирать скоро, и это последний раз, когда они сказания послушать могут!» Тут дядья увидели знакомых из своего хатона. Те сидели в первом к костру круге, похоже, давно караулили. Подвинулись, пригласили сесть рядом. — Что? Будет исполнение? — почти шепотом спросил старший из дедьев у своего соседа. — Ждем. — Молится джангарчи, просит у неба знака. Так же тихо ответил сосед. — Идет, идет! — пронесся по рядам шепот. полок кибитки откинулся, и оттуда вышел великан с широченными плечами, у которого грудь и живот составляли одно целое. Домбра в его руках казалась детской игрушкой. Кто-то постелил у костра белую кошму и поставил чашку с дымящейся джомбой. Великан сел на кошму, подобрал под себя ноги, неспешно выхлебал чай, поднял обе руки к небу. Слушатели сложили ладони бутоном, Баатр повторил жест за взрослыми и закрыл глаза. И вдруг он услышал звук. Казалось, землю разорвала, и это из ее нутра доносится гул. Это было в начале времен, в стародавний век золотой. У Баатра задрожали кишки и позвоночник. По спине забегали мурашки. Как человек извлекает из себя такой язык! Батар приподнялся, встал на колени и смотрел сказителю прямо в рот. Так и стоял столбиком, как суслик в дозоре, не помня ни себя, ни времени, а Джангарчи бил без устали по струнам. и этот бесконечный звук, похожий на топот коня, бегущего рысью по окаменевшей августовской степи, обессиливал и обездвиживал. Пел Джангарчи про мальчика-сироту, который в три года разрушил ворота трех крепостей, в шесть покорил владельца золотой башни, а потом женился на красавице, дочери владыки бескрайней степи. и слезы катились из глаз Баатра от ощущения собственной ничтожности. Вот, ему уже скоро десять зим будет, а он никого не завоевал и ни на ком не женился, и денег у него всего две маленькие монеты на счастье. Баатр украдкой посмотрел на отца. Отец тоже плакал, и дедья плакали. Может, от того, что дожили до взрослого возраста и все еще не разрушили ни одних ворот? Пел Джангарчи про заповедную страну, где посчастливилось родиться мальчику-джангру, где не было ни холода, ни зноя, но вдоволь прохладной воды, где люди были вечно молоды, а кони скакали быстрее ветра. Повезло мальчику-джангру родиться в такой стране, хоть и стал он там сиротой бедняга, съел его родителей злой мангус. Злобные чудовища-мангусы могут принести горе в любую страну, даже в страну вечного блаженства. Не зря мать их так боится, — понял Баатр. Пел джангарчи про дворец из кораллов и яхонтов, которые мастера построили для джангра. Получалось... что девятиярусный дворец богатыря в три раза выше Балдыр-Хурула. Вот какой огромный дворец! Пел Джангарчи про красавицу-жену, белозубую ханшу с алыми, как кровь, губами, прекрасную пивунью, украшенную серебряными серьгами, размером с шарики помета двухлетнего верблюжонка. Вот какие тяжелые серьги! Пел Джангарчи... про двенадцать могучих богатырей, что окружали джангра, и был среди них и музыкант, и предсказатель, и силач, и храбрец. Шесть тысяч шестьдесят богатырей сидели кругами вокруг джангра, пировали, пили арьку. Батор не знал, сколько это шесть тысяч шестьдесят, но понимал, что очень много. И пировали богатыри так долго... что не только лица, но и глотки у них покраснели. А у отца и дядей тоже глотки от Арьки краснеют или нет? Сгорал от любопытства Баатр. Теперь они сидели протрезвевшие, неподвижные, с открытыми ртами, и только на их лбах, несмотря на ночную прохладу, выступали капли пота. Желтые полчища силачей стали течиться силой своей, Озираться стали вокруг, вопрошая соседний круг. Уже ли сражений для славы нет? Сайгаков и тех для облавы нет? Уже ли для боя державы нет? Врага для расправы нет? Так закончил песнь Джангарчи. Опустил домбру и замер, закрыв глаза. Всех победил белый царь. Вспомнил Батер слова отца, но Бембе вот упражняется, надеется, что на его веку найдется держава для боя и враги для расправы. Это все? спросил Батер у отца. Нет, это только вступление. А почему он замолчал? — Отец, а страна Бумба в верхней стороне или в нижней? — В нижней, там, где солнце встает. — А кто-нибудь из нашего Хатона бывал в Бумбе? — Нет, сынок, далеко от нас Бумба, просто так в нее не попасть. Но туда можно переродиться, если накопить в этой жизни отваги и доблести. Прослыть бесстрашным героем. Джангарчи зашевелился, двинул по струнам рукой. Вновь пропел про пир шести тысяч богатырей. Вновь богатыри стали озираться в поисках врагов. И великий Джангар вспомнил про мощного бадмина Улана, который пощадил его в давние годы, а теперь грозился согнать народ бумбы с родной земли. И хотя зирались все шесть тысяч богатырей, но не нашлось во всей стране смельчаков, кроме трех-трех годовалых мальчиков, которые вызвались доставить врага живым во дворец. Замолк джангарчи, когда заолела заря, а юные храбрецы доставили великому властителю его давнего соперника. Чувствовал Батер, как громко стучит его сердце, как бьется кровь в кончиках пальцев, как искры пронзают занемевшие ноги. Батер взглянул на отца, на дядьев и не узнал их. Они вдруг распрямились, помолодели, морщины вокруг глаз и ртов разгладились. казалось, они прямо сейчас готовы отправиться совершать подвиги, если б только великий Джангар или Белый Царь указал им землю, где обитают враги. Джангарчи сидел теперь неподвижно, словно прирос к кошме, которую заря окрасила в нежно-розовый цвет. Слушатели подходили к нему, желали долгих лет, сильного голоса, богатства и счастья, вручали подарки. «Табак, арьку, деньги». Джангарчи принимал подношения с легким наклоном головы. Отец и дедья тоже вручили Джангарчи по монете, подвели Баатра. Лицо у Баатра пылало, язык горел. Он так много хотел бы пожелать Джангарчи, но не знал должных слов и молчал. «А я для тебя пел, мальчик. Ты понял?» — вдруг сказал Джангарчи. — Для него! Баатр совсем смешался. — Не забуду вашей милости, — пробормотал Баатр. — Это честь для всей семьи! — восхитился отец. — Быть тебе, сынок, героем! И рассыпался в благопожеланиях Джангарчи. А между тем край солнца показался из-за кургана, осветил пятицветные флажки с текстами молитв ленточки и тряпицы завязанные на шестах и вдруг за спиной грянула музыка батер слышал такую на праздник зул когда в хатон приезжали монахи гилюнги дудели в трубу били в медные тарелки звенели колокольчиками но сейчас звук был мощнее значительнее торжественнее батер оглянулся лучах рассвета теперь весь розовый сиял балдыр Хурул, и толпа народа, пешего и конного, собралась перед ним. Поспешим, служба начинается, заторопил всех старший дядя, у закутанного в белую овчину, украшенного лентами тополя, их окликнул сидевший верхом на жеребце Бембе. Айда, батырка ко мне, лучше видно будет. Отец помог Баатру взобраться на круп коня. Сквозь проем открытых дверей Баатру видел золотое убранство храма. С двух сторон от фигуры бурхана Бакши сидели монахи в бордовых одеждах и хором читали молитву. Баатру не терпелось рассказать старшему брату про Джангарчи, но тут грянули медные тарелки, загудели трубы, затренькали колокольчики — И монахи стали выходить наружу, неся в руках чашки с кислым молоком чигяном и пучки голубоцветной вербены. «Крапить, крапить сейчас будут!» — заволновался Бембе. «Хочу, чтобы на моего лыска попало! Тогда победа в скачках точно будет за мной! С фланга зайдем!» И он решительно направил коня, огибая человеческий муравейник справа, покрикивая время от времени «Поберегись! Поберегись!» Лыско они окропили. Монах так рьяно махнул в их сторону, что не только морда коня, но и новый бишмет Батра оказался заляпан жирными пятнами. Батр забоялся гнева матери, но Бембе его успокоил. И вправду мать нисколько не рассердилась, а когда отец рассказал ей про Джангарчи, Даже прослезилась от радости. Выпив на завтрак джомбы, Семейство отправилось на ярмарку, Оставив Бембе сторожить имущество. Мать строго наказала ему не спать. Народу пришлого в станице много. Могут стащить котел или еще чего. Отец был в хорошем расположении духа, Купил матери и сестре по отрезу материи Себе фунт хорошего табака, Бембе — фуражку с красным околышем, а Баатру — ножик в чехле из телячьей кожи. Потом зашли в деревянный ряд, и тут Баатр увидел домбру Она лежала на телеге среди дудок и свистулек, пахла свежей стружкой и лаком, и еще чем-то непонятным. — Отец, а тех денег, что мне дядья вчера подарили, на домбру хватит? — спросил Баатр. Отец рассмеялся. — Нет, сынок, тех денег хватит только на счастье, — и добавил утешительно. — А домбру можно и самому сделать из липовой доски и конских жил. — На доску тех денег хватит. Домой Батер ехал крепко, сжимая в руках будущую домбру время от времени прикладываясь носом к спилу и вдыхая сладкий аромат дерева. Положить деревяшку в телегу вместе со свернутой кибиткой Баатр отказался. «Мало ли что!»